Глава 1230. Полный штиль окутал земли красного тумана, и в этой абсолютной тишине, где не было слышно ни слов, ни криков, чистое, ясное сияние распространилось лучами восходящего солнца, но не золотого или багряного, а стального. Его свечение заполнило всё, на что только мог упасть взор. как если бы вся территория некогда процветающей, а ныне разрушенной страны оказалась владениями сияния обнаженной стали. Затем ветер вновь ворвался в эти владения. Он потянулся под ногами красного рыцаря, маревом туманного маяка, стоявшего посреди свечения. Собирая мелкую крошку и пыль, он тянулся к центру бури, который оказался высокий воин в самом расцвете сил. Его волосы поднялись вертикально вверх. Позади покоился плащ из белых и алых молний, а его простые одежды буквально рвались на теле, обнажая множество жутких серых шрамов поверх смуглой кожи. В следующее мгновение волна силы распространилась широкой дугой, Она буквально сминала сплавленные мечи и доспехи, обнажая кипящую под ними лаву, ручьями растекавшую тяжёлую скальную породу. Поднявшись к самым облакам, она разогнала их, на миг обнажив бескрайнюю лазурь бушевавшего шторма. Но всё это взрыв силы, ветер, сияние были лишь последствия, незначительное эхо нанесённого удара. удара, который развернулся огромным когтем где-то около самого горизонта, и всё, что было позади красного рыцаря, превратилось в ровную гладь, такую гладкую, что упади на неё капля дождя, и она бы так и осталась покоиться в безмятежном спокойствии. С неба падал стальной и каменный дождь. Всё, что оказалось на пути удара драконьего рассвета, было рассечено, срезано, чищено точеный бритвы бродобрея. Сам же красный рыцарь, по которому пришёлся чудовищный удар, вытянувший из хаджара без остатка полный запас сил, смог отбросить противника на сотню шагов. Будто брошенный камень, он пролетел по воздуху, а затем покатился к кубарем по земле, и лишь ванзив свою лапу перчатку в землю, Прокопав в ней черту в десяток метров, он смог остановить тянущую дальше инерцию. Хаджар раскусил очередную пилюлю и почувствовал, как жидкое пламя спускается по горлу прямо в желудок, откуда распространяется по всему телу. По его рукам, ногам и торсу текла кровь. Тело повелителя, как в случае с веткой дерева, который Хаджар некогда сражался с Парисом и Архимеей, плохо держала подобную мощь. И следом за пилюлей, восстанавливающей энергию, Хаджар проглотил ещё одну, исцеляющую раны. Глубокие порезы, оставленные его собственным мечом, начали затягиваться один за другим. Стягивались растерянные мышцы, срастались разрубленные кости. Лишь несколько новых, тонких, почти невидимых на общем фоне шрамов остались свидетелями того, что Хаджар вновь рисковал своей жизнью. Но на этот раз он знал, за что. Как он посмотрит в глаза сыну, если скажет «Те, кому обязан жизнью твой отец, были попраны грязными стопами духов?» «Сражайся!» — закричала Дэд Хиошане. «Сражайся, мой слуга!» услышав приказ своей повелительнице, красный рыцарь из глубокого пореза на груди, которого сочился красный туман, зарычал, ударил себя в грудь и оттолкнулся от земли. Позади него огромной волной поднимался багряный саван, внутри которого кричали умирающие воины. Это чем-то походило на техники алого мечника. с той лишь разницей, что сейчас перед Хаджаром была лишь копия, созданная проклятой ситхе. Так что, услышав приказ Дет-Яшаны, обратившийся к павшему герою людей как к своему слуге, Хаджар взревел раненым в самое сердце драконом. Засверкал плащ за его спиной, и поток белых молний раскрылся широкими крыльями. Воины столкнулись где-то посередине. Меч ударил о скрещённые боевые перчатки из-за спиной красного рыцаря, там, где ещё едва-едва исчезала богровая Марьева. Волна силы заставляла дрожать пространство, искривлялись потоки реки Мира, земля превращалась в подобие сыра. Множество впадин, как от падения метеоритов, покрывали идеально гладкое пространство. Затрещала сталь волшебного покрова, защитившая руки трёхметрового гиганта, но выдержала полувесный рубящий удар алого клинка. Красный рыцарь, всё так же ревя, совсем не как человек, сжал правый кулак. И всё ещё удерживая одной рукой меч противника, ударил прямо в грудь. Мантия королевы зимнего двора смогла поглотить половину силы удара, но вторая прошла внутрь тела. Поток крови от повреждённых внутренних органов, смешанный с мелкой крошкой от раздробленных костей, рванул из рта Хаджара. Земля под его ногами осела воронкой диаметром в сотню глубиной в десяток метров, разом, одновременно, как под давлением какого-то невидимого изуверского механизма. Очередная пилюля хрустнула между зубов Хаджара, и еще пока исцелялись его разбитые органы и сломанные кости, с вывернутой под неестественным углом левой рукой, с тошнотворным треском, принимающей свой нормальный облик, с впалой грудью. где чётко различались очертания чужого кулака, Хаджар нанёс стремительный восходящий удар. Алый клинок прошёл вдоль брони красного рыцаря, сверкая от паха до самого подшлемника. Из-за спиной существа вновь потянулись потоки силы. На этот раз они растекли десятиметровую стену, превратив впадину в изголовье ущелья. протянувшегося идеальной прямой на несколько километров. Красный рыцарь, оторванный от земли неистовым по мощи ударам, оказался подкинут в воздух. Может, Дэд Хиошаны и дала ему силы, управляя им как куклой, но вряд ли она когда-то принимала участие в подобном сражении. А когда на твоей стороне нет силы, но есть опыт, то... Хадзар, продолжая исторгать боевой клич медвежьего отряда, настоящего отряда дагара, заставил в третий раз засверкать пластины техники шага белой молнии. Согнув колени, не обращая внимания на хруст выправленной обратно грудной клетки, он силой оттолкнулся от сплава, заменившего в этом краю почву. Целое озеро белых и алых молний затопило воронку, после чего из её недр вылетела фигура. За её спиной всё ещё искрился плащ из молний, но уже начал пылать энергией алый клинок. Вместе с красным мечником они взмыли на сотню метров над землёй, и когда достигли наивысшей точки, то хаджар обрушился градом ударов. Он наносил их с такой скоростью, что даже остаточные изображения меча несли в себе смертельную угрозу. Но несмотря на свои габариты, несмотря на потерю точки опоры, красный рыцарь питался от силы Дет-Яшаны, а она, будучи в центре своей водчины, являлась практически всесильной. Ни одна ступень пути развития Ни одно понятие, которое существовало в мире смертных, не могло в полной мере описать эту силу, потому как она исходила не от реки Мира или души Сидхье, а от чего-то другого. Их столкновение меча и руки, закованной в броню, отзывались в небе вспышками молний, ударами грома и очертаниями рвущих друг друга медведя и дракона. А затем они рухнули на землю, их ноги выбили в сплаве очередную неглубокую впадину, но они даже не думали прекращать обмен ударами. Это больше не было испытанием посольства рубина и дракона. Нет, это была битва между Хаджаром и Дэтхьяшане взмахами руки, руководящей своей куклой.